Часть семнадцатая. Осень в южных вотчинах это всего лишь слово. Убедилась интента месяцем спустя. У нее дома на исходе первого осеннего месяца в ход шли теплые плащи с капюшонами, меховая обувь, перчатки. Только такая экипировка могла защитить от порывистого холодного ветра, частых дождей и постоянной сырости. Дома начинали отапливаться, двери и окна плотно закрываться, а улицы пустеть. В замке Мерсье никто не заметил смены сезона. И теперь Интента с улыбкой вспоминала свои планы читать у камина длинными осенними вечерами. Такое без риска получить тепловой удар будет возможно только в самый разгар зимы, поняла она. Но размышлять о погоде ей доводилось все реже, поскольку жизнь словно ускорялась с каждым днем. Если первый месяц ее пребывания длился довольно долго, а следующие два пролетели как пара недель, то теперь ей и вовсе казалось, что она буквально позавчера приняла предложение Китима в больнице. Возможно, так ей чудилось потому, что Академия до сих пор возбужденно обсуждала эту новость как вчерашнюю. Студенты все не могли угомониться, и Интента начинала привыкать, что все замолкают при ее приближении. Но даже такое неудобство стоило терпеть ради удовольствия наблюдать за переменами в поведении ее новоиспеченного жениха. В это было невозможно поверить, но Китим почти прекратил флиртовать с другими женщинами. Месяц назад Интента не посмела бы и надеяться на такое. Соглашаясь на помолвку, она осознавала, что одной из самых ужасных сложностей в ней будет ее унизительное положение подле жениха, который не скрывает интереса к хорошеньким студенткам и своих интрижек с ними. От Китима, который ничего не желал так сильно, как расторгнуть эту помолвку, она никак не ожидала, что он станет упрощать ей жизнь» но очень скоро поняла, что он избрал другую тактику, решив помочь ей вместо того, чтобы воевать. Буквально за пару недель Темный умело создал в глазах всей Академии картину типичной помолвки по расчету. На публике он обращался к интенте подчеркнуто уважительно, стал бывать на ее занятиях, иногда разделял с ней обеденную трапезу в столовой для преподавателей, где раньше почти никогда не появлялся. При этом никаких нежностей, флирта и фамильярности не допускал. Напротив, демонстрировал подчеркнутую холодность. Пожалуй, теперь можно было сказать, что даже с нерадивыми студентами-вампирами Китим обходился нежнее, чем с невестой. В ее присутствии он фактически превращался в глыбу льда. Но стоило им остаться наедине, как темный маг полностью преображался и превращался в себя прежнего со всеми шуточками, поддевками и оживлением, правда, с поправкой на их крепнущую симпатию друг к другу и доверие. Теперь они словно играли в тайную игру вдвоем, и постепенно Интента чувствовала все больший азарт, подыгрывая Китиму. Делала столь же холодное лицо в его присутствии на людях, вертела на пальце тяжелое кольцо с огромным магическим кристаллом синего цвета, напуская на себя таинственный вид». Единственной, кто, казалось, видел их обоих насквозь, была леди Лизергейн, хотя она до сих пор не задала ей ни единого вопроса по этому поводу и, насколько интенти было известно, не заговаривала о помолвке и скитимом. И именно поэтому ей все чаще казалось, что милиция и так все понимает, ей просто не о чем было их расспрашивать». Иногда, видя их вместе, одинаково холодных и подчеркнуто бесстрастных, она даже улыбалась. Но тут же делала вид, что страшно заинтересована чем-то в стороне, и отводила взгляд. Долго сдерживал любопытство и магистр Вермар, но спустя неделю не выдержал, начал аккуратно расспрашивать. Интента, скрипя сердце, подтвердила ему официальную версию парой неопределенных фраз. Помолвка по расчету, что удручает, но она вынуждена согласиться из-за бедственного положения семьи. Китим, разумеется, приобретает живой, неиссякаемый источник энергии, ведь покорный созерцающий – отличная еда для темного. Такие браки в истории королевства, увы, не были редкостью. Многие молодые созерцающие не выдерживали аскетичного образа жизни и мыслей, соблазнялись красивой жизнью темных и избегали из родной водчины, именно на юг. Редко, правда, такое делали ради оставшейся в отчине семьи, но Интента знала, что Винсан не поверит в ее внезапное превращение в любительницу красивого образа жизни, поэтому и намекнула на самопожертвование. Врать было ужасно стыдно, и она впоследствии не раз и ни два порывалась сказать другу правду, но с тем же успехом можно было и помолвку расторгнуть с Китимом. Если правда о поручении просветленного выплывет наружу, задание будет провалено, а Винсан, увы, плохо умел держать язык за зубами. Но тяжелее всего ей становилось, когда рядом появлялся Маркал. Каждый раз словно ножом поперек груди, и дышать невозможно, и сделать ничего нельзя. Возвращаясь в замок, она не отдавала себе отчет в том, как сильно обиделась на него за то, что оставил ее одну в Нуаресе. Перед отъездом она побывала у начальника стражи, и тот не скрывал от нее тот факт, что ее искали всю ночь и нашли в основном благодаря просьбе лорда Мерсье. Так что интенси стало ясно, он вернулся тогда за ней. Вот только она уже ушла. Досадуя на себя, она почти простила его, но все же хотела услышать хотя бы формальное извинение, Хоть полслова о том, что он все же чувствует вину за то, что ей пришлось пережить. Но Маркал так и не принёс никаких извинений, лишь справился о её самочувствии прохладным тоном и удовлетворенно кивнул, получив ответ, что всё в порядке. По нему совсем не было видно, что он в чём-то чувствует себя виноватым. Наоборот, он теперь смотрел на неё так, словно это интента в чём-то перед ним провинилась. Только непонятно было, это из-за её слов в ресторане о том, что он мошенник или из-за помолвки. Как ни странно, даже после этой истории Маркал не отменил своего намерения заниматься с ней литературой, и они начали эти уроки в скорости после ее приезда. Более скучных занятий в ее жизни, пожалуй, еще не было. Сидя в его кабинете, они оба старались сохранить полную невозмутимость, воздерживались от шуток и даже самых маленьких дискуссий. Маркал задавал уточняющие вопросы, но почти никогда не высказывал свое мнение о том, что говорила Интента. О книгах, прочитанных по ее заданию, он отзывался сухо, анализируя сюжет только с логической точки зрения и постоянно находил кучу нестыковок. В эльфийской трагедии прошлого века он умудрился заметить второстепенного героя, разбогатевшего на добыче сырых камней из забвения, и отметил, что такого никак не могло быть. В те годы, к которым относятся действия романа, цены на магические камни падали. Не устроила Маркала и скорость передвижения героев на летучем корабле в романтической современной новелле. Полет из ведьминской водчины до темной в романе занял три часа, Тогда как на самом деле путешествие требовало не более часа. Его внимательный глаз схватывал во всех книгах любые технические, экономические и политические детали. Упоминания о моделях карет и кораблей, ассортименте магазинов и ресторанов. Словом, его интересовало почти все, кроме главной сюжетной линии. Описать которую и даже объяснить поведение героев он, впрочем, мог, но делал это так скучно, что интента зевала. А ее мысли то и дело соскакивали на предметы, отдаленные от литературы еще больше, чем ведьминская вотчина от темной. Например, стоило ее взгляду упасть на его губы, как она невольно вспоминала все их поцелуи – на улице, дома, в карете. Тогда она смотрела на его пальцы, но снова вспоминала поцелуй в карете или то, как он брал ее за руку или поправлял ее волосы а его равнодушный, скучный взгляд в ее сторону причинял каждый раз такую боль, что впору было разрыдаться. Иногда она так и делала после занятий, плакала у себя в комнате. А потом ругала себя, на чем свет стоит, за то, что так попалась. Немного облегчал ее муки только китим. И, как ни странно, делал это с помощью нещадного высмеивания ее чувств к Маркалу. «Сегодня вы еще не плакали, моя красавица!» Заметил он по обыкновению, встретившись с ней для поздней вечерней прогулки после очередных занятий с Маркалом. «Неужели этот день прошел напрасно?» «Думаю, еще успею перед сном», – парировала интента, делая лицо непроницаемым скорее по привычке, нежели потому, что находила в этом толк. Китим выздоровел, набрался сил и созерцал ее все чаще, так что любая ее мимика никак не могла его обмануть». «Рассказать тебе, моя дорогая невестушка, как еще молодая леди может провести время перед сном в своей одинокой постельке?» Слегка наклонившись к ее уху, предложил Китим. «Необходимо всего лишь тереть не глаза, а одно потайное местечко, и вы будете приятно поражены. Перемена состояния разительная. Даю вам слово». Беззаботно рассмеявшись, без какого-либо возмущения, Интента запрокинула голову, устремляя взгляд в темнеющее закатное небо. «Вам-то откуда знать, милорд? Уже замучились пади, мух счищать со своих потайных мест?» «Поосторожнее с провокациями, дорогая», — предупредил он, грозно сверкнув глазами. Но так, что Интента снова засмеялась, теперь громче, а Олерис довольно улыбнулся. «Знаешь, моя милая, я мог бы в тебя влюбиться по молодости», — сказал он вдруг, изучая ее лицо, пока она смеялась. «По молодости? Улерис, помилуй, такому взрослому мужчине стыдно кокетничать. Сколько тебе лет? Сорок три?» «Да, мое солнышко, я тебе в отцы гожусь». «Только если бы ты вздумал обзаводиться потомством в четырнадцать», — фыркнула Интента. «Я чувствую себя на все шестьдесят». «С необычной серьезностью», — сказал Улерис, — о чем-то задумавшись. Они почти дошли до деревни, и Интента поняла, что немного замерзла. После очень теплого дня наступил довольно прохладный вечер, и сразу после заката стала зябка. «Улерис, ты не мог бы вернуть на небо солнце, пожалуйста?» — шутливо попросила она. Темный маг накануне рассказывал ей, как вызвал грозу в тот день, чтобы устроить свидание с ней, но Интента все еще не до конца ему верила. «Боюсь, это будет стоить мне десяти лет жизни, миледи», — отозвался он, почти не думая. «Дать вам плащ?» «Да». Китим заботливо завернул ее в плащ, и Интента на секунду поймала его взгляд. Ей иногда казалось, будто он и впрямь начинает ухаживать за ней, но в следующую секунду она начинала смеяться над своими подозрениями. Маг оставался верен самому себе и тьме внутри себя. Например, какую бы доброту теперь он не проявлял, это не мешало ему периодически подсасывать из нее энергию. В том числе с этой целью он заставил ее носить свое кольцо. Далеко не простое украшение, а заряженный артефакт, действующий в пользу хозяина. Первые три дня Интента думала, что не выдержит. Еще не выздоровевший Китим пил ее энергию так жадно, что она все время чувствовала слабость но затем он заметно сбавил нажим и теперь это выражалось лишь в неприятном тянущем чувстве время от времени, когда их взгляды перекрещивались и еще она иногда чувствовала упадок сил, от которого почти невозможно было созерцать. Впрочем, созерцанию мешали и ее страдания из-за Маркала. 157 громко объявил Китим, и Интента едва не подпрыгнула на месте. Вам никогда не надоест. Осведомилась она, слегка раздраженная. Были вещи, которыми он все еще здорово бесил ее. Например, этот демонстративный подсчет того, сколько раз в его присутствии она думала о Маркале. Китим посмотрел ей в глаза и, с блаженной улыбкой, втянул в себя порцию ее негативной энергии. «Как вам сказать? Нет, но обещаю, что перестану считать, как только вы вернете мне кольцо». «Очень удобно повесить на меня темный артефакт и считать его возврат разрывом помолвки, верно?» Все еще сердясь, выпалила она. «Конечно, удобно, милая. Я жду, не дождусь». Просиял он так, словно речь шла о каком-то подарке к празднику. «Вот именно. Не дождетесь», — отрезала Интента со злорадной улыбкой. «А если я назначу день свадьбы?» Мурлыкнул Китим, и улыбка соскользнула с ее лица. «Вы не сделаете этого». «Пока нет», — согласился он, немного поразмыслив. «От вас ведь чего угодно можно ожидать». «Я сочту это комплиментом, милорд», — сказала Интента с нежной улыбкой, чуть приподняв подбородок. «Это не комплимент. Я непредсказуема. Тобой манипулируют Интента, тут нечем гордиться». «Обидно, что манипулятор не вы?» — рассмеялась она. Но смех вышел не слишком искренним. Они оба знали, что Китим прав». Интента и не думала оспаривать тот факт, что действует вслепую, не понимая смысла задания просветленного. И ее это беспокоило. С каждым днем все больше. Ее вера иссякла. «Давай вернемся в замок, милая», — предложил Китим ровным голосом и повернул обратно. Они шли по объездной дороге, которая была ярко освещена, набирающей силу, луной. «Скоро опять полнолуние», — отметила Интента. «Вы правы. Пожалуй, уже пора сажать вас на цепь, чтобы не кормили вампиров по всей округе», — отозвался Китим. Улирис, я вас ненавижу». «А голос такой, как будто любите». «И люблю тоже», — призналась она почти без смущения. «Но не в том смысле, который... Я хочу сказать... Я знаю, милая, вы хотите сказать, что не обо мне думаете, когда трете разные местечки перед сном. Я ничего себе не тру». «Вот как?» «Это объясняет вашу сварливость. Попробуйте потереть сегодня, на завтра, как заново родитесь, моя дорогая». «Лорд Китим, я хотела с вами поговорить еще об одном». Поспешно перебила интента, страшно не желая доставлять ему удовольствие своим смехом. «О ваших подарках». «Оставьте, миледи, вы же моя невеста», — вздохнул темный маг. «Мы оба знаем, что это неуместно». «Мы оба знаем», — передразнил Китим, что на вашей старой мантии дырка, новая вам не помешает, как и браслет с защитными чарами. И новые туфли, и новые туфли, и новое платье. Считайте, что я забочусь о своей репутации. Что обо мне скажут люди, если моя невеста будет одета хуже, чем какая-нибудь ведьма-третья курсница?» Интента замолчала, раздумывая над его аргументом. «Ну хорошо». Негромко отозвалась она. «Но зачем тогда вы прислали мне книги?» «Книги?» Удивление на лице Китима было слишком быстрым, чтобы его можно было посчитать за подделку, и Интента в ту же секунду все поняла. К сожалению, в это же самое мгновение все понял и Китим, и его губы тронула усмешка, а глаза сузились. «Маркал!» Оказавшись в своей комнате, Интента первым делом бросилась к своей личной книжной полке и со смесью радости, досады и удивления уставилась на семь томов, которые получала в подарок всю первую неделю после возвращения из больницы. И ни разу не подумала, что это мог быть Маркал. Потому что рядом всегда лежали подарки от Китима с запиской. Горничные приносили в ее комнату и то, и другое одновременно, пока Интента бывала на уроках или на прогулке. Теперь, глядя на эти книги, она даже не понимала, как могла решить, что их прислал Китим. Ведь все эти романы они так или иначе обсуждали с Маркалом, когда вместе выбирали книги в магазине. Именно тогда она сообщила ему, что любит вампирскую и иномирную литературу, и пять томов из семи относились именно к таким произведениям. Но все это время, погруженное в интенсивное занятие и подготовку к ним, в том числе к урокам с Маркалом. Она даже не открыла ни один из томов. Какой же пришел первым? Интента наугад взяла один фолиант, открыла и пролистала. Внутри не было ничего, кроме восхитительно пахнущей свежей бумаги высшего качества и отпечатанного изящным шрифтом текста. Поставив книгу на полку, она взяла следующую, потом другую и в четвертой обнаружила то, что искала. Записка в небольшом тонком конверте между обложкой и первым листом. Ее сердце заколотилось так, что пришлось сесть. Рука с конвертом дважды приподнималась и опускалась. Это просто записка вежливости или нечто важное. Нечто, на что он ждал ответа от нее и не дождался. И потому его взгляд с каждым днем становится все более и более отстраненным. Слегка успокоив дыхание, Интента решилась и резким движением разорвала конверт. Ее подрагивающие пальцы извлекли на свет лист тончайшей бумаги для писем, исписанный полностью с одной стороны размашистым и в то же время, как ей показалось, каким-то округлым, изящным почерком. «Моя дорогая леди Интента, я пишу вам лишь для того, чтобы сказать, каким бесконечно виноватым чувствую себя перед вами». Ничего на свете я не желал бы сейчас больше, чем сказать вам об этом лично, но поскольку вы так ясно дали понять, что не желаете видеть меня в больнице, теперь не смею навязываться. Добавлю к этому лишь то, что, несмотря на мою репутацию опытного соблазнителя, я не считаю себя великим знатоком женских душ, а потому хотел бы убедиться, что правильно понял вас». Часто задышав, словно внезапно в комнате перестала хватать воздуха, она даже прекратила чтение и какое-то время посидела с прикрытыми глазами, а затем снова развернула бумагу и вернулась к чтению. Хотел бы убедиться, что правильно понял вас в том, что вы не желаете принимать моих извинений и говорить о том, что случилось. Если это так, вам будет нетрудно оставить это письмо без ответа. Если же я и в этом ошибся, прошу вас, учтите, что я в любой момент готов просить у вас прощения. Просто скажите, что мне сделать, чтобы получить его. Маркал. Подумав не больше минуты, Интента села за стол, повертела в руках катушку и, не решившись бросить нитку, послала ему короткое сообщение. А затем, вздрогнув и опомнившись, рванулась к зеркалу. Ответ пришел почти мгновенно, и, чертыхнувшись, Интента заметалась по комнате. Инстинктивно она отказалась от мысли надеть одно из платьев, подаренных Китимом, и выбрала тот наряд, в котором впервые ездила в Нуарес с Маркалом. Вишневое платье требовало какой-никакой прически, и она схватилась за гребешок. Но в отчаянии сообразила, что заставит его слишком долго ждать, а это совсем нелепо сейчас – после того, как она и так затянула ответ на месяц. Плюнув, Интента просто расчесала свои волосы и придвинула к себе губную помаду и тушь для ресниц. Снова, посмотревшись в зеркало, она уронила на руку каплю духов и, потерев одно запястье об другое, вдруг замерла, почти не узнавая своего отражения. Эта женщина с раскрасневшимися щеками, блестящими глазами, выцветшими почти до белого на южном солнце волосами, Неужели это она? Такие женщины прежде вызывали у нее тайное восхищение и затаенное чувство сожаления. Интента знала, что ей такое не быть. Как же так вышло, что она именно такой стала? Яркой, свежей, загорелой, с загадочным блеском в глубине глаз. Когда это так вышло? Она вышла из комнаты уже без суеты и спешки и спокойно дошла до лестницы. Маркал стоял внизу, возле перил, очевидно, решив не ждать ее в гостиной, а встретить на полпути. Как обычно, весь в черном, он все же выбрал кремовый шейный платок и серебряные запонки. В последнее время в его одежде все чаще появлялись такие контрастные детали, словно он уже принял решение снять траур, но все до конца не решался сделать это. Встретив его взгляд, совсем не такой, каким он ранил ее весь последний месяц, Интента невольно приоткрыла рот. В его глазах теперь ясно была видна затаенная боль и опаска. Он был почти беззащитен перед ней сейчас, после такого открытого письма, и, безусловно, опасался какого-нибудь удара. Но Интента не имела намерения его наносить и вернула такой же честный взгляд, в котором почти не стремилась скрывать своих чувств. «Лорд Маркал, я лишь сегодня получила вашу записку», сказала она негромко, остановившись на одну ступеньку выше него. «Как?» – поразился он, и все его лицо отразило сложную гамму чувств, начиная с недоверия и удивления, и заканчивая радостью. Так вышло, пожала плечами интента, не улыбаясь, но открыто глядя ему в лицо. Все это время я никак не могла понять, почему вы не сказали мне ни слова». Маркал сглотнул, прикрыл глаза и покачал головой. «Вероятно, потому что я идиот». «Вовсе нет», — тихо ответила она и обернулась, когда ей почудился какой-то шорох. Маркал обернулся тоже и вновь посмотрел на нее. «Перейдем в другое место?» «Да, пожалуйста. Может, покажете мне оранжерею, наконец?» — спросила Интента, но это предложение внезапно повергло Маркала в замешательство и заставило отвести глаза. С любопытством глядя на него, Интента ждала ответа и одновременно пыталась разгадать его выражение. С тех пор, как он подшутил над ней на лестнице, она так и не смогла отыскать это место самостоятельно, сколько не бродила там без него, сколько ни гуляла вокруг замка. «В замке пока нет оранжереи, миледи!» — выдавил Маркал с таким пристыженным выражением лица, что она обомлела и широко раскрыла глаза. Какое-то время она молча взирала на него с таким выражением, а затем тряхнула головой и рассмеялась. «Ну, — Но разумеется, как это я до сих пор не догадалась? — Простите меня, простите меня за все! — внезапно выпалил он, словно уже не мог терпеть, как будто эти слова жгли ему рот. — Вы давно прощены, лорд Маркал. Мягко ответила Интента и наклонила голову, внимательно изучая его лицо. «Спасибо вам», — еле слышно ответил он, — «я могу пригласить вас выпить чашку чая в моем кабинете?» «Да, конечно», — улыбнулась она снова и с готовностью взялась за его локоть, который он незамедлительно предложил ей. Они вместе поднялись на второй этаж, и здесь впервые за все время пребывания в замке Интента ступила следом за Маркалом на лестницу, которая вела выше, к его личной территории. По дороге она невольно задумалась, сколько женщин здесь перебывало, но тут же тряхнула головой, чтобы выбросить эти неуместные, нежелательные мысли из головы. Вот только они как нарочно не желали уходить, и Интента вдруг поняла, что не может удержать этого в себе». «В тот день, когда мы встретились с вами утром, там, внизу, по этой лестнице спускалась студентка», — быстро сказала она. «Я подумала, что она идет от вас». Во взгляде Маркала в ответ на ее слова не отразилось почти никаких эмоций. Он молча смотрел на нее, затем качнул головой. «Нет, в ту ночь я был на фабрике. Я знаю, я просто так подумала». «Я понял. Думаю, это от Афрона». Негромко и, как ей показалось, даже слегка рассеянно, ответил Маркал, когда они уже ступили с лестницы в коридор третьего этажа, устеленный пушистым ковром. Его спальня здесь, совсем рядом с моей. «Ах да, ваш камердинер», — сообразила Интента, прикрыв глаза с облегчением, которого просто не сумела бы скрыть. И тут же покраснела, благодаря небеса, за темноту в коридоре, по которому они шли. Распахнув перед ней тяжелую дверь, Маркал отступил в сторону, но они все равно оказались совсем рядом, когда интента входила внутрь. Всего на мгновение. И все же этого было достаточно, чтобы опалить жаром. Этот жар охватил теперь почти все ее тело, а когда дверь закрылась и они остались одни, стал почти нестерпимым. Она вдруг остро почувствовала, что они наедине в столь тесном помещении, да еще в столь поздний час. В отчаянии ее глаза стали судорожно разглядывать все вокруг, стремясь поскорее за что-то зацепиться, чтобы начать светскую беседу, но Маркал внезапно положил ладонь на ее плечо. — Интента, — прошептал он, и в следующую секунду она рванулась к нему, поскольку больше не могла сдержаться. И он совершил такое же движение навстречу, обхватывая одной рукой за талию, а другой ладонью касаясь щеки и волос. Их губы мгновенно нашли друг друга, встретившись в нежном и в то же время полном жажды поцелуя. Но почти мгновенно Маркал отпрянул назад, тяжело дыша, и Интента, покраснев, тоже рванулась в сторону. «Нет-нет, я не ради этого пригласил вас сюда», пробормотал он, не глядя на нее качая головой так яростно, словно защищался. «Вы помолвлены с моим другом». Интента приложила ладони к горящим щекам. Он был прав. Она помолвлена с Китимом. Целоваться с одним, будучи невестой другого, это слишком даже для той незнакомки из зеркала. Ради духа, что с ней? «Теперь я должна извиниться, лорд Маркал», глухо уточнила Интента, умирая от смущения. «Даже не думайте». — хмыкнул он, все еще не глядя на нее, и отошел к окну, сосредоточив взгляд на луне. «Просто скажите ради богини, что вы хотите разорвать эту смехотворную помолвку». «Смехотворную?» — переспросила она после небольшой паузы. «Интента, прошу вас, я же был в больнице и все слышал». «Вы там были, это верно. Я слышу в вашем голосе обвинение. Вам это кажется». Прерывисто вздохнув, Интента попыталась взять себя в руки, но выходила слабо. У нее всегда это плохо получалось в присутствии Маркала. «Вы очень хороший человек, леди Интента, но ужасная актриса. Если бы я не был таким слепым все это время, я не поверил бы ни единому вашему слову в ресторане». «Я сказала то, что думала», — выпалила она, отворачиваясь, и скрестила руки на груди. «Думаете, что я мошенник?» С беззаботной улыбкой уточнил Маркал, высоко подняв брови. «Этого я не говорила. Я сказала, что вы талантливый человек, который мошенничает, возможно, сам того не понимая. Ах, так вы полагаете, что я идиот?» Брови его поднялись еще выше, а улыбка к ее досаде стала еще шире и превратилась в откровенно насмешливую. Интента тяжело задышала, широко раскрыв глаза, не понимая, почему на этот раз Маркал ни капли не сердится и как умудряется так легко поворачивать все сказанное ею в свою пользу. «Нет», — с досадой возразила она, — «я считаю вас очень умным человеком». «Приятно слышать. Значит, умный, талантливый и ревнивец». Резко втянув воздух ноздрями, интента сжалась, словно пойманный за уши кролик. Это было самонадеянно с моей стороны» признала она с усилием, выдавливая слова. «У меня не было оснований считать, что вы испытываете какие-то чувства. Но я их испытываю». Маркал не сделал ни единого шага в ее сторону, но слегка пошевелился, меняя позу, и интента вскинула на него ошарашенный взгляд. «Что? Что вы хотите сказать? Я ревновал вас, вы были правы. Я и сейчас ревную», — сказал Маркал, глядя прямо в глаза. «Но...» Интента замолчала, глядя в его лицо, теперь немного угрюмое, словно он потерял надежду. Но он ведь не мог так явно выдавать своих чувств. Он никогда их не выдавал прежде, а значит... Опять игра? Ведь даже соблазнитель может ревновать, оставаясь бездушным. Просто обидно, что не ему достанется приз. «Подождите», — тихо сказала она, пытаясь разобраться а затем тихо всхлипнула, чувствуя, как глаза наполняются непрошенными слезами. «Вы снова издеваетесь надо мной, верно? Вы все время издеваетесь?» «Да нет же!» — с досадой перебил Маркал, быстрым шагом пересекая кабинет. «Интента, послушайте, я не могу, просто не могу вам больше ничего сказать, пока вы не разорвете эту дурацкую помолвку». В его словах звучало столько злости и досады, что она снова сжалась и слегка отшатнулась, отчего его руки, было обнявшие за плечи, безвольно опустились. Вы не можете мне ничего сказать? изумленно переспросила она, быстрым, резким движением, вытирая слезы и выпрямляясь. Нет, пока вы, невеста Китима. Я поняла, процедила она с окаменевшим лицом. Интента, послушайте! Маркал тяжело вздохнул, сделал длинную паузу, затем обернулся и тяжело присел на край стола, оценивающе глядя на девушку, все еще стоявшую у самой двери. «Я знаю, что виноват перед вами. Это история с вампирами. Мне нет дела до истории с вампирами!» Перебила она так яростно, что он поморщился и мотнул головой. «И все же я должен вам еще раз сказать, что мне очень жаль». «Хватит, Маркал, мы оба знаем, что вы вернулись и подняли на уши весь город, чтобы найти меня». Маркал медленно кивнул, вглядываясь в ее лицо, ища признаки скрытых эмоций, но интента нисколько не кривила душой. Она оставила ту историю в прошлом и больше не имела желания себя жалеть, как и обвинять кого-либо в том, что произошло. «Пожалуйста, разорвите помолвку с Китимом». Глухо произнес он. «Хотя бы скажите мне, что вы намерены это сделать». «Зачем?» Тусклым голосом осведомилась она, когда поняла, что Маркал на самом деле больше не скажет ничего. «За тем, что вы его не любите». «Я вступила в эту помолвку по наказу просветленного, а не по любви». Раздраженно огрызнулась Интента. «Это мой путь к свету, мое развитие». Да просветленному нет дела до вашего развития, Интента, очнитесь, ему нужен только Китим. же запальчиво прорычал в ответ Маркал, и наступила тишина. Интента открыла рот и снова закрыла. Крепко обхватила себя руками, отвела глаза и опустила голову. Допустим, что так, тихо сказала она наконец. Пусть просветленному нужен Китим, а Китиму нужно разорвать помолвку. А что нужно вам, лорд Маркал? Ответом ей была полная тишина, и, подождав совсем немного, Интента со смешком кивнула. «Разумеется, молчите. Просто вы такой же манипулятор, как и Китим. Вы оба не можете добиться от меня того, что хотите, и потому так дружно накинулись на просветленного. Ульрис уже доигрался с этой помолвкой, и вы теперь хотите утвердить победу, верно?» Вы хотите доказать Китиму, что способны влюбить в себя его невесту и заодно избавить друга от постылой помолвки? Красиво, одним выстрелом поразить две мишени. В этом ваша цель, Маркал. Плотно сжав губы, он вздохнул и покачал головой. Интента, вы все неверно интерпретируете сейчас. Я понимаю, что вел себя не лучшим образом и сам сформировал это недоверие. Но сейчас я вовсе не преследую никаких тайных целей. Я искренен с вами. Искренен в чем? Почему не говорите прямо то, что хотите сказать? С мучительным напряжением в голосе воскликнула она. Его ноздри раздулись, челюсти крепко стиснулись, и Маркал вновь отвернул голову, глядя в сторону. Он снова молчал, и ее кулаки крепко сжались от ярости. «Знаете, я уже даже слышать ничего не хочу», — выпалила Интента, потеряв терпение. «Если это очередная манипуляция, то вы отвратительный человек, милорд, а если нет, то вы, вы, знаете, вы просто трус». Резко повернувшись, Интента едва не врезалась лбом в дверь. Но в последний момент отпрянула, резко дернула за ручку и вылетела наружу, напоследок хлопнув за спиной так, что даже пол под ковром содрогнулся.